Глава 82. Я сделала к ней несколько шагов, но тут меня остановил Вэри. Он ухватил меня за плечо и встал рядом. Затем он переплел свои пальцы с моими, не заботясь о том, что может поцарапаться о мои когти. «Я помню тебя, ведьма», — громко заявил мужчина. «Ты тот мальчишка, который мечтал о котенке», — презрительно сощурилась змеи «Смотрю, она в конце концов стала твоим питомцем». «Ах ты!» Я шагнула вперед, но сводный брат удержал меня. «Как раз вовремя, потому что прямо передо мной появилась клякса мутной зеленой жижи. Эта тетка ловко плюнула и почти попала в меня. От омерзения меня передернула». «А мы видим, что ты нарушила данную клятву», — спокойно ответил Вэри. «Я из вашего дома вышла уже такой», — с яростью прошипела змея. «Твоя бабка превратила меня в это!» «Ты виновата во всем сама!» – не удержалась я. «Ты стала снаружи такой же, какой была внутри!» «Но наши дети!» «Твои соплеменники прокляты, и в этом твоя вина, и тех, кто приходил с тобой!» «Она не могла требовать от нас предать нашего Бога!» «Ты согласилась!» – весомо заявил тролль. Вы приняли эти условия за всю общину, а значит, ответ нести тебе и тем, кто ушли в тот раз из дома Софи, и твои соплеменники должны спросить с вас. Мы нашли другой путь, заговорил кто-то до того, стоящий в тени. Мужчина вышел на свет, и я узнала того, кто представлялся тренером. Он с голодом смотрел на меня, и от его взгляда стало не по себе. Твоя кровь снимет с нас проклятие. «Обойдетесь!» — резко отозвалась я. «Я сожгу вас всех!» — зарычал Вэри. «Нам нужна не просто ее кровь, иначе мы могли бы убить ее раньше!» — прошипела змеина, качнувшись в мою сторону и тут же подавшись назад. «Она должна захотеть дать ее сама, и она даст, если желает сохранить жизнь каждому из вас. Если нет...» Из стеней вынырнули силуэты, которые сгрудились вокруг нас сплошной стеной. Часть из них были совсем молодыми парнями и девушками. Я без труда поняла, что они люди. Вокруг каждого из них присутствовало легкое свечение, но другая часть местных были другими. Их энергия пульсировала зеленоватым оттенком. «Мы не выпустим вас всех. Кто-то останется тут навсегда». Прогремел голос того, кто раньше казался симпатичным мужчиной. Теперь он вытянулся и превратился в жуткое чудовище с огромной головой змеи. Из его пасти на землю капала слюна, она шипела и прожигала грунт. «Ты тоже там был», — догадалась я. «Разве не ясно? Это вы, источник проклятия, вы нарушили договор, и только ваша кровь способна исправить все, что ты несешь». «Отдайте ее добровольно, и этим вы спасете своих соплеменников!» – крикнул Верри. «Все так! Вам не нужна кровь Источника Огня, она не нарушала клятвы!» «Наш Бог никогда не требовал крови и смерти!» – презрительно перебил змеиню Шот. «Вы оскорбили его смертью детей, поэтому он прислал в этот мир ее!» Он ткнул пальцем в мою сторону. Она должна была изничтожить весь ваш род в наказание, но вы пришли к Софи, молили о спасении. Она выполнила часть сделки, а вы опять решились на предательство. Видимо, это в вашей крови быть гадами. Мой отец вас проклял. Сорвалось с моих губ против моей воли. И только посмеете тронуть меня или моих спутников. Продолжение повисло в воздухе тяжелым молотом. Я не знала, что заставило меня сказать эти слова И совершенно точно не понимала, что вынудило меня продолжить. Вы сгорите и станете пеплом, чтобы даже воспоминание о вашем преступлении не осталось в памяти этого мира. Ты не можешь. Могу. Я и впрямь поняла, что могу. Сжав ладонь своего мужчины сильнее, я расправила крылья. Они уже не казались мне тяжелыми. Напротив, За спиной ощущалась чистая сила. Она обнимала меня, а потом растеклась по поляне, накрыв плотным полотном друзей брата и тролля.